Глава девятая. Проснулась Дениза очень поздно. Из-за тори Броуни опасались появляться в спальне, а сам страж, свернувшись калачиком, лежал на краю кровати и, по всей видимости, крепко спал. Однако стоило пошевелиться, как пёс поднял голову, внимательно посмотрел по сторонам и вновь улёгся на своё место. Дениза не стала прогонять его. Она какое-то время просто лежала, вспоминая события вчерашней ночи. «Подумать только!» Она чуть не ушла за Элеонами в иной мир. Хорошо, что Руперт решил проследить за ней. И еще лорд сен оставил ей компаньона. Она с благодарностью посмотрела на пса, все еще лежавшего на кровати. Кто бы мог подумать, что этот маленький бесстрашный терьер – настоящий страж грани. Девушка раньше слышала о существах, которые прекрасно видели границы иного мира и могли отпугнуть Фейри, но никогда не встречалась с ними. И вот теперь один из них спал у неё в ногах. Становилась понятна необычайная привязанность Руперта к псу. Прекрасно зная, что хозяйка дома думает о нём, Тори сладко потянулся и лениво спрыгнул с кровати. Подошёл к двери и аккуратно поскрёбся, давая понять, что хотел бы выйти. Конечно, Дениза торопливо накинула домашнее платье и поспешила выпустить собаку на прогулку. Тори радостно выскочил на перерытый вчера газон. Сделал вид, что ищет мышь, попрыгал за яркими бабочками и неспешно вернулся на крыльцо, вывалив язык на плечо. «Я прекрасно знаю, что ты притворяешься», предупредила его виконтесса со всей строгостью, на которую была способна. Терьер ухмыльнулся и вдруг, насторожив уши, со звонким лаем помчался за дом к клумбам. «Тори, назад!» Дениза поспешила за ним, опасаясь, что он может повредить ее цветы. Завернув за угол, она поняла, что опасения уже напрасны. цветника не было. На его месте чернела свежевскопанная земля. Ноги задрожали. Не в силах поверить увиденному, девушка прислонилась к стене дома. Прохладные шероховатые камни царапали кожу даже через ткань легкого платья. «Что? Что происходит?» Камни молчали, как и молчала земля. Викантеса в отчаянии огляделась. Цветы, так заботливо посаженные весной, теперь лежали в огромной куче, печально склонив свои яркие головки. Домашние духи сидели рядом с ними и плакали. Переливающиеся на солнце слезы катились по темным сморщенным щекам. Дениза подошла к цветам, прикоснулась рукой, понимая, что они умирают. Заметив ее, Броуни перестали плакать. «Что здесь произошло?» тихо спросила Дениза. «Злой человек пришел! Он злой!» «Смерть! Смерть! Смерть!» Солнце как раз скрылось за облаком, подул ветер, и слова прозвучали особенно зловеще. Дениза вздрогнула. Тори заскулила, потом с радостным лаем кинулся к хозяину, который как раз вышел из дома через южную дверь. Руперт с удивлением смотрел на черные борозды, еще вчера бывшие яркими клумбами. «Что это?» – потрясенно спросил он. «Как я понимаю, месть моего мужа». Дениза украдкой смахнула слезы. «Мелочная и гнусная месть за то, что случилось вчерашней ночью». Глаза Руперта грозно сверкнули. «Я поговорю с ним». «Не стоит. Это все равно ничего не изменит. Он лишь сделает мою жизнь еще более невыносимой. Зря вчера ночью вы не позволили мне уйти за грань». Девушка направилась к дому. Руперт нагнал ее, схватил за руку. «Дениза, послушайте». Викантесса посмотрела на него, потом перевела выразительный взгляд на ладонь, крепко сжимавшую ее запястье. Лорд Сенклер медленно разжал пальцы. «Вы несчастны в браке с моим кузеном!» Девушка вскинулась, намереваясь дать наглецу очередную отповедь, но что-то, мелькнувшее в золотисто-зеленых глазах, удержало ее. Да, Викантесса Сенклер зашла в дом. Руперт дождался, пока дверь за ней закроется, и забористо выругался. Тори посмотрел на него с укором и коротко тявкнул. «Да, ты прав, дружище. Все стало только хуже», — признал его хозяин. «Но кто знал? Похоже, мне придется уехать. Присмотри за ней, ладно?» Тори вильнул хвостом и побежал за хозяйкой дома. Руперт проводил его взглядом и направился в конюшню, где приказал оседлать лошадь. Ровно через четверть часа он выехал из-за ворота и легким галопом направился в сторону деревни. Дениза этого не слышала. Она собиралась уйти к себе, но что-то заставило ее заглянуть в охотничью комнату. Тони сидел у камина с недовольным видом, выговаривая Пориджу. Вытянувшись в струнку, слуга стоял с видимым спокойствием, хотя его глаза, прикрытые тяжелыми веками, то и дело зло сверкали. Дениза обратила внимание, что к подошвам ботинок Пориджа прилипли комья земли. Это вновь всколыхнуло ненависть. «Могу я узнать?» «Что происходит на газоне позади дома? Почему выкопаны все цветы?» — спросила Викантесса, заходя в комнату. При звуках голоса жены Тони привычно поднялся, впрочем, сразу же сел обратно. «Ты оценила?» — ухмыльнулся он. «Я хочу устроить площадку для игры в крокет». «Прямо под окнами?» «Оригинально. Не боишься, что мяч может разбить стекло?» «А он может?» «Да, если ты действительно собираешься играть». Дениза присела в свободное кресло и надменно взглянула на Дворецкого, вслушивающегося в разговор. «Поридж, принесите мне чаю». «Да, миледи». Тем не менее он не пошевелился, вопросительно глядя на Виконта. «Скажите кухарке, что Виконтесса будет пить чай в гостиной», распорядился тот. Дворецкий кивнул и подошел к дверям, подозвал лакея, передал распоряжение и вернулся в комнату, замерев за креслом Виконта на почтительном расстоянии. Дениза не сомневалась, что Поридж слышит каждое их слово. Впрочем, самого Тони это не заботило. Откинувшись на спинку кресла, Виконт с мрачным удовлетворением смотрел на непокорную жену, почти открыто усмехаясь. «Как тебе моя идея?» «Отвратительно, как и все остальное». Дениза с вызовом взглянула на мужа. «Это только начало, моя дорогая!» «Руперт, конечно, связал мне руки», Энтони фыркнул. «Кто бы мог подумать, что он такой чистоплюй!» «Не читать тебе?» — не сдержалась девушка, украдкой взглянув на дворецкого. Глаза Пориджа хищно прищурились. Он буквально впитывал каждое слово. «Только не говори, что ты влюбилась в моего кузена Дениза!» Тони рассмеялся, словно радуясь хорошей шутке. «Не скажу», — согласилась та. «Хотя не понимаю, какое тебе до этого дело». «Никакого. Пока ты исполняешь свои обязанности по отношению ко мне, твоему мужу. Иначе что?» «Иначе пожалеешь». Тони зло усмехнулся «Признаться, эта игра начинает мне нравиться». «Вот как? Могу я поинтересоваться, почему?» «Это забавно. К тому же Руперт неравнодушен к тебе». «Что?» — Дениза расхохоталась. «Ты сошел с ума!» «Напротив, мой ум слишком ясен, чтобы я не мог заметить, что вы постоянно уединяетесь с ним». «Это бред! Кто сказал тебе такое?» Викантесса пристально посмотрела на Дворецкого. Тот сделал вид, что не расслышал. «Впрочем, можешь не отвечать. Кто же еще способен на такую гнусность? Поридж — единственный, кто действительно мне верен». Тони не стал разубеждать жену. «В таком случае предлагаю тебе наслаждаться его компанией». Дениза встала и направилась к дверям. «И по ночам тоже. Это твое окончательное решение?» Тони тоже вскочил и теперь хмуро смотрел на жену. Она пожала плечами. «А что ты хотел, Тони?» «После всего того, что было...» «Ты отказываешь мне? Ты не сможешь заставить меня силой, а сама я не покорюсь». «В таком случае мне придется упрятать тебя в сумасшедший дом», — холодно отозвался Виконт. «Уверяю тебя, через месяц пребывания там ты станешь покорнее ягненка». Дениза вздрогнула. О больницах для душевнобольных ходили жуткие истории. «Ты способен и на это?» — прошептала она. «Ты же понимаешь, что мне нужен наследник». я готова развестись с тобой, признав свою измену, если тебе это так необходимо, даже если будет доказано что ты изменяешь мне с кузеном то непристально посмотрел на жену, пытаясь прочесть на ее лице подтверждение своих слов дени замолчала, поэтому виконт продолжил даже если будет доказано это займет время, а у меня его нет к тому же вряд ли я еще найду жену с таким магическим даром как твой. «Так что, дорогая, тебе решать, где ты встретишь эту осень». Девушка впилась ногтями в ладони, прекрасно понимая, что Тони провоцирует ее на скандал. «Знаешь, дорогой», — Дениза постаралась скопировать насмешливый тон мужа, «жизни с тобой я предпочту все, что угодно, даже бедлам». Она бросила на явно растерянного Виконта убийственный взгляд и вышла. Верный Тори ждал ее у дверей. «Ты тоже решил следить за мной?» Сердито поинтересовалась девушка, наклоняясь, чтобы погладить собаку. Терьер вильнул хвостом, демонстрируя, что совершенно ни при чем. Только не изображай, что просто бежал на кухню. Тори осклабился и почесал лапой за ухом. «Ладно», — вздохнула Викантесса. «Наверняка это Руперт приказал тебе верно». Терьер согласно тявкнул, вскочил, сделал несколько шагов к лестнице и обернулся. Девушка невольно улыбнулась. С псом ей действительно было гораздо спокойнее. «Ты прав, Тори. Я как раз собиралась наверх. Пойдем?» В сопровождении стража Викантесса поднялась к себе в комнату и еще раз пересчитала свои скудные сбережения, словно надеясь на то, что они вдруг выросли. «Мне их явно не хватит», — грустно сообщила Дениза псу, наблюдавшему за ней с края кровати. Тори шумно вздохнул. «Да, знаю. Ты расстроен, так же, как и я». Пёс завилял хвостом, всем своим видом показывая, что всё это пустяки. Дениза подошла и села рядом, обняла его. «Возможно, ты и прав. Интересно, куда подевался твой хозяин?» Тори зевнул, давая понять, что этот вопрос его не касается. Лорд Сен-Клер не торопился. Путь в город занял больше времени, чем он рассчитывал. Виной всему был перевернувшийся дилижанс. Громоздкие тяжелые экипажи переворачивались постоянно, поскольку кучер, как правило, за небольшую плату давал молодым лихачам в вожжи, и те гнали лошадей во весь опор. Руперт подъехал как раз к тому моменту, когда все пассажиры слегка потрепанные, но без явных серьезных повреждений уже выбрались из перевернутого громоздкого дилижанца и вовсю проклинали возницу. Тот, едва стоя на ногах, мычал что-то невразумительное. Судя по всему, кучер дилижанца всю дорогу прикладывался к бутылке. Один из пассажиров, невысокий мужчина в грязном пальто, при виде хорошо одетого всадника, несущегося по дороге, выскочил на середину тракта и замахал руками. Скрипнув зубами, Руперт вынужден был остановить коня и поинтересоваться, что случилось. Ему ответил хор нестройных голосов. Гнедому это не понравилось, и он, всхрапнув, намеревался встать на дыбы и отскочить. Ругнувшись и вызвав неодобрительные взгляды женщин, Руперт попытался успокоить животное, но пассажиры все шумели, наперебой рассказывая о своих бедах. «Тихо!» – властно прикрикнул на них лорд сен -Клер. После этого на дороге воцарилась тишина, прерываемая истеричными всхлипами какой-то женщины. «Вот вы!» говорите — говорите! Милорд указал ручкой хлыста на мужчину, который и остановил его. Тот, сразу поняв, что хорошо одетый всадник не расположен к долгим разговорам, очень кратко, почти по-военному, изложил историю аварии. Руперт задумался, понимая, что не может оставить людей на дороге, но в то же самое время не желая тратить драгоценное время. «Ближайший постоялый двор в трёх милях отсюда. Я передам о вас хозяину, и он пришлёт экипаж», – предложил Руперт. «Если кто не желает ждать, в полумиле отсюда есть поворот на деревню. Вполне возможно, кто-то из фермеров одолжит свою телегу». Последние слова потонули в благодарностях. И рыдание одной истеричной дамы, явно старой девы, ни за что не желавшей оставаться на дороге так долго. Впрочем, до неё лорду Сенклеру не было никакого дела. Воспользовавшись тем, что конь вновь подскочил, он пришпорил его и поскакал дальше. Верный своему обещанию, лорд Сен-Клер остановился на постоялом дворе, где потерял еще около четверти часа, разыскивая хозяина. Благо, Харис прекрасно знал милорда и с полуслова понял, что надо делать. Покончив со своими внезапно свалившимися обязанностями, Руперт помчался дальше в город. К его вящей досаде улицы были буквально наполнены народом. По проезжей части чинно громыхали колесами экипажи, а конь Тони, выросший в сельской глуши, от каждого резкого звука шарахался и то и дело норовил избавиться от всадника. К телеграфной станции Руперт подъехал уже тогда, когда служащий, мрачный старик в черной униформе, собирался закрыть дверь. Лорду Сенклеру, который был весьма не в духе, пришлось потратить достаточно много усилий и серебряный солид. чтобы убедить старика вновь открыть офис и отправить несколько телеграмм. «Только из уважения к вашему почтенному деду, милорд», бурчал телеграфист в свои пышные седые усы. Пришлось добавить еще пару медиков. Старик невольно улыбнулся, а Руперт со злой иронией подумал, что уважение к деду оценивается не слишком дорого. Ответа лорд Сенклер не ждал. поэтому, убедившись, что телеграмма отправлены, вышел из здания, небрежно кивнул смутно знакомым лицам и отправился обратно в клер погоняя коня. На душе у него было неспокойно.